Глава третья. Новый пилот. На другое утро, угрюмые, грустные, мы приступили к работе. Меня усадили в камералку, чего я терпеть не мог. А Валя стала вызывать по радио начальника Магаданского отделения аэрофлота, все того же Фоменко. Умоляла дать нам пилота. Фоменко категорически отказал. «Где я его возьму?» – спросил он. «От туда поедет». «Но обсерватория не может без пилота», – заявила Валя. «Попробуйте переговорить с начальником аэродрома в Черкасском». Валя оседлала лошадь и сама поехала в Черкасское. Вернулась она к обеду очень довольная. Совершенно неожиданно ей сразу пошли навстречу, «Завтра новый пилот прибудет в обсерваторию», — все это Валя рассказала нам за обедом. «Николай, ты же не возражаешь, если мы его поместим с тобой? Больше негде», — спросила Валя. «Конечно нет», — буркнул я. После отъезда отца я так и занимал отдельную комнату с двумя кроватями. «Все-таки любопытно, почему начальник аэродрома сразу уступил нам пилота», — задумчиво сказал Леша. «Действительно, почему? Ведь у них не хватает людей!» – подхватил Игорь Дашков, наш геолог. Борода у него начала расти не так уж давно. Он раза два побрился и начал ее отпускать под голландского шкипера. Валя призадумалась, даже есть перестала. «Может, он пьяница?» – расстроенно спросил я. Перспективы дышать перегаром меня мало радовала. Валя покачала головой. «Нет?» Он сказал, что отпускает для обсерватории своего лучшего пилота. Я, говорит, люблю его как сына, чудесный хлопец. Я спросил, он не пьет ли он. Нет, говорит, употребляет только лимонад и томатный сок. Не Марк Русанов, спросил вдруг Абакумов, прислушавшись к разговору. Да, подтвердила Валя, вы его знаете? Слышал. Критикует своего начальника на каждом собрании. Неужились. Вот он и рад от него избавиться. Дело ясное, а у этого Русанова даром, что молод характер как кремень. Неуступчив, принципиален. В коллективе его очень даже уважают. Марк явился на третий день. Его подкинули на вертолете товарищи с аэродрома. Прощались они весьма сердечно. Он отнекивался, но они сами перенесли его вещи и осмотрели комнату, где его поместили, да еще полюбопытствовали, с кем он будет жить. И вот на кровати сидит невысокий худенький паренек в поношенном комбинезоне, по виду мой ровесник, на самом деле старше на три года, и спокойно разглядывает меня на удивление светлыми глазами. На полу лежат его пожитки, чемодан, два ящика с книгами и какими-то приборами, да крепко набитый рюкзак. Волосы у Марка русые, возле вздернутого носа веснушки, рот сжат упрямо и застенчиво. Наглядевшись на меня досото и так и не сказав ни слова, я тоже молчал, он мне поначалу не очень-то понравился, с предубеждением я его встретил. Он стал разбирать свои вещи. Мне бы надо было выйти, но я словно прилип к койке. Вот с чем пришел Марк на новое житие. Серый костюм, неодеванная летняя форма, Пара нейлоновых рубашек, белое и серая. Две смены белья. Бритва Москва, транзисторный приемник спидолла. Весь мир можно слушать, похвалился он потом. Магнитофон стоимостью в три его костюма. Еще какой-то прибор, кажется, самодельный. Пластинки с грамзаписями. Остальное занимали книги. Можно посмотреть, сразу заговорил я. При виде книг у меня сработал рефлекс. Марк вытащил книги и положил на стол. Это была исключительно фантастика. Но какой подбор? У меня слюнки потекли. Станислав Лем, Рэй Брэдбери, Чед Оливер, Иван Ефремов, Геннадий Гор, Артур Кларк, Азимов, братья Стругацкие, всякие сборники. В нашей библиотеке не было ничего подобного. «Занимай половину стеллажа», — сказал я и, вскочив, уложил свои книги покомпактнее, освободив ему четыре полки вот спасибо обрадовался марк а то у меня книги всегда так и лежат в ящиках да в общежитии нельзя было раскладывать растащит и почему-то листы вырывают черти у вас не растаскивают книги ну что ты конечно нет я так и думал довольно заметил он только мы разложили книги в дверь постучала лиза марк поспешно освободил для нее стул засунув чемодан под кровать лиза серьезно разглядывала марка Молчание затягивалось, мне стало неловко, они смотрели друг на друга без улыбки, спокойно и холодно. Лиза первая отвела глаза. «Это что, самодельный магнитофон?» – она показала на прибор непонятного назначения. «Да, это я сам сконструировал. Не то что сам, но переделал, чтобы можно было записывать глаза птиц. У меня уже много записано, хотите послушать?» Мы, разумеется, хотели, и он живо достал из рюкзака ленты, что-то наладил, и словно мы перенеслись в подмосковный лес. Комнату наполнило щебетание птиц. Вот уж старались. Одна перекрикивала другую. Таковал глухарь, куковала кукушка, гатали дикие гуси. А это чей? Голосок дрозда? А когда птицы умолкали, свирестел кузнечик. Кто-то открыл дверь. «О, как у вас хорошо!» и заторопился по своим делам. В и обсерватории были пластинки с голосами птиц, и мы все очень любили их слушать долгой полярной ночи. Но почему-то эти несовершенные записи доставили нам особенное удовольствие. Марк сиял. «У меня и здешние птицы уже записаны», – похвалился он. «Вороны, сороки, кедровки». Ох, кедровки горластые, Сердиты! Поставить? Так мы и познакомились. Так мы подружились. Потому что мы действительно нашли в Марке настоящего друга. Может, это я нашел, наконец, друга? Лиза сердилась. Она немножко ревновала меня. Не раз говорила, что я забыл ее ради Марка. Это было не так. Лиза была одно, Марк другое. Я их обоих любил. По-разному. Марка чуть больше. Мы с ним разговаривали чуть ли не до утра. Я теперь вечно не высыпался и даже научился спать днем. хоть 20 минут до да прикорну. Марк оказался большим фантазером и выдумщиком. Его почему волновали. Заставляли задуматься. Он считал, что должен знать все, что делается в государстве, в мире. Ум у Марка был ясный. «Славный парень», — решили все в обсерватории. «У нас очень не хватало людей, и Марк в свободное время помогал всем, кому нужна была помощь. Он был парень не гордый, если судить по тому, что часто помогал драть полы уборщице Вере. У меня над постелью висела фотография отца. «Ты любишь своего отца?» — спросил меня однажды Марк. «Очень». «Почему?» «Странный вопрос, ведь он мой отец а, -а ты уважаешь его». Очень. Почему? Только потому, что он твой отец? Не только. Я его уважал бы и не будь он моим отцом. Ну, потому что он настоящий человек, настоящий ученый, добрый товарищ. Я ведь видел его на работе в экспедиции, он очень прямой. Многие считают его неуживчивым, сбалмошным. Кому понравится, если о нем скажут «тупица и невежда». Ты знаешь, Марк, ученые тоже дают друг другу клички, как мальчишки. Моего отца называли бешеный географ, Нистовый Дима, Челленджер. Как жаль, что ты уже не застал отца. Я много рассказывал Марку про отца, мать, бабушку, Ангелину Ефимовну, про Гамон Гамана и школьных товарищей. Марк с интересом и какой-то грустью слушал. О себе он пока не рассказывал ничего. Я не спрашивал. Когда захочет, сам расскажет. Марк собрал труды моего отца, какие нашлись у меня и в библиотеке, и с интересом их читал. Это все были труды по теории, проблемам географии, географии будущего. Увидев, что Марк любит читать, Валя поручила ему библиотеку. Библиотека за пять лет собралась большая, но библиотекаря не было. Марк был очень доволен. Я тоже. Теперь Лиза, сделав метеорологическое наблюдение, шла отогреваться в библиотеку. Там же и обрабатывала наблюдения. А так как камералка, где я трудился над сортировкой камней, была рядом, то и я, захватив работу, перебирался в библиотеку. Боюсь, что мы больше разговаривали, чем работали. А так как Марк при всей его говорливости не любил рассказывать о себе, то мы лишь через месяц узнали, что в своей богатой приключениями жизни он одно время работал киномехаником. Все так и ахнули. И теперь... Прежде чем отослать очередной фильм из поселка Черкасского, его показывали у нас. Одну стену в кают-компании превратили в экран. Марк с летали в Магадан и приобрели проекционный аппарат. До да чего было хорошо, когда вечером все собирались в кают-компании, пили чай и просматривали новые фильмы. За стенами 50-градусный мороз, полярная ночь, ледяной ветер, а в кают-компании уютно, тепло и на душе тепло. От дружбы. Ангелина Ефимовна уже несколько раз говорила с нами из Москвы. Засыпала письмами и посылками с книгами и приборами. Вроде мы и не лишились нашего славного директора. Ха. Мой отец и Ермак уже вылетели спешно в Австралию, откуда советским пароходом будут добираться до моря Дэвиса. Все необходимое снаряжение и вертолет были погружены на этот пароход. Последнее известие мы получили из Литлтона, порта, захода кораблей, идущих из Европы в Австралию. Я дал прочесть папе письмо Марку. Он почему-то густо покраснел. В библиотеку зашла Валя, в руках она держала радиограмму. «Большая радость», — сказала она, взглянув на меня, но глаза ее смотрели отнюдь нерадостно. «К нам едет ревизор», — подсказал я. Валя слабо улыбнулась как она похудела за последние дни. Тяжело руководить обсерваторией или тоскует по мужу, по Андрюшке. Хм. Женя Казаков. На материале нашей станции он защитил кандидатскую. Валя все смотрела на меня. Теперь ему, наверное, нужен материал для докторской. Надо его встретить, сейчас как раз лунные дни. Марк, слетай за ним на вечный порог. «Вот сейчас?» — спросил Марк. «Да». «Казаков уже на вечном. Дожидается в гостинице. А...» «Николай, может, и ты поедешь? Он больше всех тебя знает. Ему будет приятно». «Ладно, встречу». «Барометр падает», — озабоченно сказал Марк. «Ничего, думаю, вы успеете. Погода сейчас хорошая. А если испортится? Как мы его тогда доставим?» «Победайте тотчас отправляйтесь». «Можно и я с ними? Ведь места в вертолете хватит». Спросила Лиза. Глаза ее так и разгорелись. Зимой мы больше находились дома. Да и такой живой девушке, как Лиза, это было тяжеловато. Хотя она часто уходила на лыжах в горы, и на коньках мы катались на своем катке. Мы с Валей переглянулись. Я до сих пор не знал, рассказывал ли Алексей Харитонович дочери, что Женя его смертный враг. Теперь понял. Не рассказывал. Валентина Владимировна. «Ну, пожалуйста, разрешите!» – взмолилась Лиза. Не было предлога отказать ей. Лиза помчалась просить товарищей сделать за нее семичасовое наблюдение, если она не успеет к вечеру. Алексей Харитонович был на охоте. Он любил охотиться, и Валя, как и Ангелина Ефимовна, охотно отпускала его в тайгу. Свежая дичь всегда была, кстати, в нашем рационе. Иногда с ним уходили на охоту кто-нибудь из сотрудников. Чаще геофизики, только не Леша Гурович. он не любил охоты. Я тоже. Мы пообедали наскоро прямо на кухне. Там сидел Бехлер. Узнав, кого мы едем встречать, они с Гарри переглянулись. Потом оба вопросительно глянули на меня. Я пожал плечами. Марк ничего не заметил. Я ему не рассказал про Абакумова. Новые работники обсерватории этой истории не знали. Так мы вылетели втроем. Как говорится на встрече судьбе.